Глава вторая После обеда я ушел к себе в комнату. Здесь в открытое окошко, как и в прошлом году, взором моим открывалась освещенная солнцем долина, постепенно расширявшаяся вдаль. На горизонте она становилась такой широкой, что включала в себя и город, и поля. Вскоре раздался стук в дверь. Вошел Умпрыхт, остановился на пороге и с некоторым смущением сказал «Простите, если я помешал вам». И, подойдя ближе, он продолжал «Но если вы уделите мне минут двадцать и пожелаете меня выслушать, вы, я уверен, не будете в претензии на то, что я к вам зашел». Я пригласил его сесть. Он же, не обратив на мои слова внимания, с живостью продолжал, «Видите ли, я совершенно неожиданно для себя оказался вашим должником и считаю себя обязанным выразить мою благодарность». Так как я был уверен, что слова Умприхта относились к его роли, в силу чего его учтивость показалась мне преувеличенной, Я стал пытаться отклонить его благодарность, но он тотчас же прервал меня. — Вы не знаете, о чем я говорю, и потому вам не ясно. Пожалуйста, выслушайте. Он присел на край подоконника, положил ногу на ногу и, желая, по-видимому, казаться совершенно спокойным, начал. — Я теперь помещик, как вам может быть известно. Но до этого я был офицером на службе. В то время, то есть десять лет назад, сегодня как раз этому исполнилось ровно десять лет, случилось непонятное происшествие, бросившее мрачный отцвет на всю мою жизнь с того момента и до настоящего. И сегодня, благодаря вам, но совершенно помимо вашей воли и участия это приходит к концу. Между нами существует какая-то странная таинственная связь, связь, так же малопонятная вам, как и мне, но вы должны все-таки знать, что она существует. Мой полк стоял тогда в маленьком польском местечке, Глухом и захолустном. Не было других развлечений, кроме попоек и карт. Служба же была не нетяжелая и мало времени отнимала. Мы не знали, сколько лет мы там простоим, и перспектива прожить еще долго в такой обстановке не для всех казалась легко переносимой. Один мой товарищ, мой лучший друг — застрелился на третий же месяц. Другой офицер, такой милый всегда, начал пить, сделался груб, сдержан, почти невменяем, и благодаря какому-то столкновению с местным адвокатом должен был выйти из полка. А наш капитан, давно уже женатый, стал вдруг, не знаю, основательно или неосновательно, до того безумно ревнив, что даже выбросил жену из окошка. Она однако осталась целая и невредима, а он бедняк умер в доме у Малишонда. Один из офицеров юнцов, довольно милый, но правда и довольно глупый юноша, вообразил вдруг, что прекрасно понимает Канта и Гегеля, и стал заучивать целые страницы наизусть слово в слово. Что касается до меня. Я только дико скучал, и, лежа, иногда днем на кровати, ясно и с ужасом чувствовал, что вот-вот сойду с ума. Казармы наши были расположены за деревушкой, состоящей приблизительно дворов из тридцати. Ближайший же город, находящийся от нас в часе езды, был грязен и отвратителен. Он был населен почти исключительно евреями, и мы волей-неволей должны были иметь с ними дело, потому что и трактирщик, и ресторатор, и сапожник были евреи. И, разумеется, мы их оскорбляли на каждом шагу. Нас, между прочим, как-то особенно злило и еще враждебнее против них настраивало, то что в полку нашем служил один принц который неизвестно почему шутки ли ради или просто из личной симпатии к евреям необыкновенно вежливо отвечал на все их поклоны и приветствия он кроме того явно и намеренно покровительствовал нашему врачу который тоже был иудейского происхождения я бы конечно сейчас не стал касаться всех этих подробностей, если бы эта странность или прихоть принца не свела меня с человеком, которому было суждено установить эту таинственную и непонятную связь между вами и мной. Человек этот был никто иной, как фокусник». сын еврея-кабатчика из соседнего городка. Еще мальчиком попал он в какой-то магазин в Лемберг, потом очутился в Вене, и тут выучился у кого-то нескольким карточным фокусом. Научившись еще и другим сложным фокусом, Он усовершенствовался в этом искусстве настолько, что стал ездить по городам и с успехом выступать на разных открытых и кафешантанных сценах. Летом он обыкновенно приезжал на родину к родным. Тут он никогда не выступал, и я, случайно увидев его на улице, обратил внимание на его странную внешность. Это был маленький, бритый и худой человечек, лет приблизительно тридцати, одетый, хоть и далеко не по сезону, но с видимой претензией на моду и фронтовство. В длинный черный сюртук и нарядный жилет, шитый золотом. На голове был цилиндр, а на носу, при ослепительном солнечном свете, совсем темная пенсне. Как-то мы сидели в казино после ужина у своего длинного стола. Человек нас было пятнадцать-шестнадцать. Стояла душная ночь, и все окна были настежь. Кое-кто из товарищей уселся за карты, кое-кто стоял у окна и разговаривал, иные молча курили и пили. Вдруг вошел дежурный капрал, и объявил о прибытии фокусника. Сначала мы удивились. Да фокусник, вошедший непринужденно и с достоинством, сказал несколько вступительных слов по поводу того, что он выражает благодарность за оказанную ему честь, приглашение в наше собрание. Говорил он с легким еврейским акцентом. Речь его относилась к принцу, любезно к нему подошедшему, и, конечно, назло нам, крепко ему пожавшему руку. Еврейчик принял это как должное и заявил, что сначала он покажет несколько карточных фокусов, а потом приступит к опытам по магнетизму и хиромантии. Не успел он это вымолвить, как многие из товарищей сидевших, У стены в углу заметили, что все фигуры у них в колоде исчезли, а потом вдруг по знаку фокусника пропавшие карты влетели обратно в окно. И все другие фокусы, показанные им вслед за этим, превосходили по ловкости все виденное мной до того. Но еще более удивительными оказались магнетические опыты, произведенные им потом. Мы не без ужаса наблюдали, как наш юный офицер-философ, усыпленный фокусником, по внушению последнего, выскочил в открытое окошко, пробрался по совершенно гладкой штукатуренной стене на крышу, быстро обошел ее всю у самого края и потом спустился во двор. И когда, наконец, сон, сойдя, очутился внизу, наш начальник сказал фокуснику: Ну, знаете, если бы он разбил себе голову, вы бы не вышли живым из казармы. Не забуду никогда его презрительного ответного взгляда и слов, обращенных к полковнику. Он почему-то произнес их тихо и медленно. Не хотите ли, господин командир, чтобы я предсказал вам по линиям руки, каким выйдете вы из казарм, живым или мертвым? Не знаю, что ответили бы ему в другое время на такую вызывающую фразу «И полковник, и мы», Но общее настроение было до того возбуждено и приподнято, что никого не удивило, когда начальник наш протянул фокуснику свою руку, слегка передразнивая его акцент. — Ну, читайте, — сказал он. Это происходило во дворе, где все еще стоял у стены усыпленный офицер с руками распростертыми, как у распятого на кресте. Фокусник... Взял руку полковника и принялся внимательно рассматривать линии. — Ну, что ты там, еврей, прочитал? — спросил один из офицеров, порядком подвыпивший. Фокусник покосился в сторону и серьезно ответил. — Мое сценическое имя — Марко Поло. Принц положил еврею на плечо руку и сказал, «О, у моего приятеля Марко Поло очень острое зрение». «Ну, что вы там видите?» — спросил полковник несколько более вежливым тоном. «Желаете, чтобы я все вам сказал?» — спросил Марко Поло. — Мы не можем вас насильно заставить, — сказал принц. — Говорите все, — воскликнул полковник. — А я предпочел бы умолчать, — ответил Марко Поло. Полковник громко рассмеялся. Ну, — Ну-ну, говорите, не так уж это и страшно. А если и страшно, то ведь это совсем не значит, что должно быть непременно верно. — Да, это страшно, — сказал фокусник, — и притом еще верно. Все смолкли. — Ну и что же? — спросил полковник. — Вам не придется больше испытывать холод, — господин командир ответил Марко Поло. почему воскликнул полковник разве полк наш переведут в риву я не знаю ничего про полк господин командир но вижу только что к осени вам уж не жить полковник рассмеялся но все молчали Уверяю вас, что нам всем в эту минуту казалось, будто перед нами стоит человек, безнадежно приговоренный к смерти. Потом кто-то из нас, очевидно, намеренно громко расхохотался, к примеру его последовали другие, и мы шумно и весело вернулись в казино». «Ну что ж, господа, — сказал полковник, — моя судьба уж известна, а вот не захочет ли кто из вас узнать свою?» Один шутливо воскликнул, «Ну, нет, мы не хотим ничего узнавать». Другой заявил, что во имя религиозных убеждений следует протестовать против подобных предсказаний, а третий, совсем еще молодой офицер, нашел, что таких людей, как Марко Поло, следует на всю жизнь сажать в тюрьму. Принц же с одним из старших офицеров стоял в углу и курил. До меня долетела его фраза, как много чудесного на свете. Я подошел к Марко Полу, который тем временем собирался уж идти, и тихонько ему шепнул, погадайте мне. Он словно машинально взял мою руку, посмотрел и сказал тут совсем плохо видно и действительно я заметил что горевшие лампы вдруг потускнели и замигали а линии руки моей словно запрыгали и стали дрожать пойдемте во двор господин офицер я предпочитаю свет Лунный. И держа меня за руку, он сквозь раскрытую дверь вышел со мною на воздух. Вдруг мною овладело боязливое и странное чувство. Нет, послушайте, Марко Поло, — сказал я, если вы только так умеете пророчить, как напророчили полковнику, тогда лучше не нужно. Я отказываюсь. Фокусник с улыбкой опустил мою руку. Господин офицер, кажется, изволил испугаться. И быстро обернулся, чтобы видеть, не слышит ли кто-нибудь нас. Мы быстро вышли из ворот казармы и очутились на дороге, ведшей к городу. «Видите ли, я хочу знать что-нибудь более определенное», — сказал я. Слова же толкуются на разные лады. Марко Поло на меня внимательно посмотрел. — Что же вы, собственно, желаете, господин офицер? Может быть, желаете видеть портрет вашей будущей супруги? — А вы могли показать? Марко Поло сделал этот характерный жест плечами. — От чего ж? Это можно? — Нет, не нужно, — прервал его я. — Я вот хотел бы, например, знать, что со мной будет лет через десять. Марко Поло покачал головой. — Ну... Я это не знаю, а вот нечто другое я, пожалуй, смог бы показать. А что, — спросил я, — ну вот хотя бы какой-нибудь отдельный момент из вашей будущей жизни, господин офицер. Это я показал бы вам как на картине». Сначала я не совсем понял фокусника. Что вы разумеете под этим? А вот что? Я могу сейчас и тут же на месте показать вам какой-нибудь момент из вашего будущего. То есть как? Вы, господин офицер, должны мне только сказать... какой именно момент вы желаете. Я, хоть и не особенно ясно его понимал, но заинтересовался ужасно. Хорошо, — сказал я. Если вы в силах это сделать, то покажите, что будет со мной ровно через десять лет, минута в минуту. Вы меня поняли, Марко Поло? «Ну, конечно, господин офицер», — ответил Марко Поло и пристально взглянул на меня. И вдруг меня на глазах он исчез. Исчезла и казарма, мгновение назад сверкавшая в лучах месяц. Исчезли и бедные хижины, разбросанные по долине и тоже озаренные луной. Исчезло все, и я себя увидел таким, каким вот иногда видишь во сне. Лет на десять старше, с окладистой каштановой бородой, со шрамом на лбу, на носилках среди луга. На коленях около меня стояла прелестная женщина с золотисто-рыжими волосами, закрыв руками лицо. С нею рядом было двое детей, мальчик и девочка. За лугом виднелся лес. Темный лес. А тут же поблизости стояли два человека, охотники с факелами в руках. Вы поражены? Ведь правда вы поражены? И действительно, я был крайне изумлен услышанным, потому что то, что мне сейчас изобразил Умпрехт, совпадало вполне с заключительной картиной моей пьесы, в которой он должен был исполнять роль умирающего героя. Пьеса заканчивалась ровно в десять часов. — Вы сомневаетесь, — продолжал Умпрыхт, Но я ничуть не обижаюсь, потому что вашим сомнениям сейчас наступит конец. Умпрыхт быстро засунул руку в карман сюртука и вынул оттуда запечатанное письмо. — Пожалуйста, прочтите, что написано на конверте. Я прочитал вслух. — Запечатано нотариальным порядком 4 января... 1859 года, распечатать 9 сентября года 1868. Внизу стояла подпись лично хорошо мне знакомого венского нотариуса доктора Артенера. «Это и есть именно сегодняшний день», — сказал Умприхт. «Сегодня как раз прошло ровно десять лет». со дня таинственного предсказания Марко Поло, предсказание, которое разрешается, хоть и не разъясняется, вот каким образом. Из года в год словно какая-то странная капризная судьба тешилась надо мной, и возможность осуществления этого пророчества как-то неуловимо и непонятно колебалась, превращаясь то в грозную действительность, то будто совсем исчезая и рассеиваясь. Затем опять являлась на сцену неумолимая и неотвратимая правда, потом она снова стушевывалась, потом опять возвращалась и делала свое дело. Позвольте, однако, досказать мой рассказ. Самое видение, вероятно, длилось не более секунды. потому что, как только оно кончилось, я опять услышал громкий смех кого-то из офицеров, смех, который за минуту до видения резко звучал у меня в ушах. И снова я увидел перед собой Марка Пола, почему-то улыбавшегося, но как именно, не могу сказать. Была ли то грустная улыбка или насмешливая, я не понял — Он снял свой цилиндр и сказал, — Ну, прощайте, господин офицер. Надеюсь, вы мною остались довольны. И, повернувшись, зашагал по дороге к городу. Между прочим, я узнал потом, что на следующий день он уехал в свое обычное странствие. Первая моя мысль, когда я возвращался в казарму, была та, что фокусник, вероятно, с помощью какого-нибудь своего скрытого помощника или припосредствию зеркал устроил оптическую иллюзию видению. Войдя во двор, я с ужасом заметил у стены все в той же распростертой позе усыпленного офицера. Очевидно, о нем позабыли. До меня доносились из казармы возбужденные голоса споривших. Я схватил товарища за руку. Он сейчас же проснулся, не выразил ни малейшего удивления по поводу своего сна и только никак не мог понять, почему это все офицеры так взволнованы и возбуждены». А я сам, чуть не с яростью, вмешался в их горячий, но довольно пустой разговор о необъяснимости того, что у нас на глазах случилось, и рассуждал по этому вопросу, вероятно, не умнее всех прочих. Вдруг полковник воскликнул. «Ну, господа, я держу пари, что доживу и до будущей весны. Один против сорока пяти. Хотите?» Обратился он к одному из товарищей, большому картежнику и любителю всяких пари. Но, однако, пари не состоялось. Несмотря на то, что искушение для офицера это было немалое, он все же счел не совсем удобным держать пари на смерть полковника с ним же самим. И в ответ только молчал и улыбался. Потом, должно быть, он сам об этом не раз пожалел, потому что спустя какие-нибудь две лишь недели на второе утро генеральных маневров начальник наш упал с лошади и умер на месте. И при этом все мы заметили, что смертью этой Мы как-то не были особенно удивлены, а наоборот встретили ее как нечто ожиданное. Я же лично начал с тех пор не без тревоги останавливаться мыслью на том ночном пророчестве или видении, про которое я почему-то пока еще никому не сказал. И вот. Кажется, на Рождестве, перед отъездом в отпуск, в Вену, я передал об этом одному товарищу, некоему Фридриху фон Гуленту. Быть может, вы о нем слышали. Он писал такие красивые стихи и умер совсем молодым. Вот с ним вместе мы и составили план, который вы сейчас найдете в этом конверте. Гулен находил, что подобные явления не должны пропадать для науки, все равно, если даже предсказание оказалось бы ложным. С ним же вместе я был и у нотариуса Артенера, на глазах у которого план этот мы вложили в конверт. Все время конверт хранился у нотариуса. И только вчера, по моей просьбе, он был мне прислан сюда. Должен сознаться, что серьезность, с которой отнесся Гулент ко всему этому происшествию, меня немного расстроила. Но потом, благодаря тому, что я его уже больше не видел, так как он вскоре после этого умер, вся эта история стала мне казаться будто даже смешной. Во-первых, мне стало ясно, что вся моя судьба, все мое будущее всецело в моих собственных руках». и поэтому ничто в мире не могло меня заставить 9 сентября 1868 года оказаться с окладистой каштановой бородой и лечь на носилке в 10 часов вечера. Теперь оставалось только избегать леса и луга, не жениться на рыжей женщине и не иметь детей». И лишь единственное, чего мне трудно было избегнуть, — это какой-нибудь несчастной случайности или дуэли, от которой у меня мог появиться на лбу шрам. Итак, я немного успокоился. Спустя год после предсказания я женился на моей теперешней жене и, вскоре, выйдя в отставку, занялся сельским хозяйством. Я стал присматривать себе имение для покупки, и, как это не смешно, старался выбрать такое, в котором бы не было луга, похожего на тот, что я видел тогда во сне. Так для своего успокоения я называл мое странное видение. Я совсем было уже решил купить одно мне приглянувшееся имение, как вдруг жена получила в наследство поместье в Коринтии с прекрасным охотничьим парком. При первом осмотре новых владений я вдруг натолкнулся на луг, слегка покатый и окруженный лесом. Он показался мне похожим на местность, которой мне, по моим соображениям, следовало избегать. это немного меня испугало жене своей я однако ничего не сказала о пророчестве потому что она настолько суеверна что пожалуй я своим признанием отравил бы ей жизнь вплоть до сегодняшнего дня прибавил он с улыбкой облегчения таким образом я не мог с ней поделиться моими опасениями и старался сам себя успокоить решив что ничто не может заставить меня очутиться у себя в имении в сентябре 1868 года. В 1860 году у меня родился сын, и уж с первых его лет я стал находить сходство с мальчиком, мне явившимся в том видении. Иногда это сходство будто исчезало, потом опять выступало яснее, и теперь вот я уверен, что мальчик... который сегодня в десять часов вечера будет стоять у моих носилок, будет точь-в-точь точь походить на того изведения. А вот дочери у меня нет. Но три года назад умерла в Америке сестра жены, вдова, и оставила маленькую дочку. По просьбе жены я поехал в Америку, взял девочку и привез ее, чтобы поселить в доме у нас. При первом на нее взгляде я сразу заметил, что она очень похожа на девочку, явившуюся в видении. У меня даже мелькнула мысль оставить ребенка где-нибудь вдали, в чужой семье. но я, конечно, постарался сейчас же заглушить в себе это не совсем благородное душевное движение, и мы взяли девочку к себе. И, несмотря на все увеличивающееся сходство обоих детей с детьми пророческого видения, я успокаивал себя тем, что меня, быть может, обманывает память, не сохранившая точного воспоминания. Благодаря этому я некоторое время пользовался полным душевным спокойствием и даже как будто почти позабыл о том странном вечере в польском захолустье, как вдруг... Ровно два года назад я получил от судьбы новое предостережение. Предостережение, которое меня опять порядочно-таки потрясло. Месяца на два я должен был отлучиться по делам. И когда вернулся домой, ко мне навстречу вышла жена с совершенно рыжими волосами. И особенно разительным мне показалось сходство с той женщиной, когда я только издали ее увидел и не мог еще как следует разглядеть лица. Под видом гнева я хотел скрыть свой испуг. Помню, что я даже нарочно преувеличил гнев этот, желая заглушить боль, причиненную безумным мелькнувшим у меня планом. уехать совсем от жены и детей и таким образом избежать грозящей опасности. Словом, одурачить судьбу. Жена стала плакать, убиваться, молить о прощении и объяснила причину затеи. Оказалось, что год назад, когда мы были вместе на выставке в Мюнхене, и я пришел в восторг от портрета одной рыжеволосой красавицы, Жена моя тогда же решила выкрасить при первой возможности свои волосы в рыжий цвет. Я стал, конечно, умолять ее восстановить как можно скорее ее прежний темный цвет. И когда потом она это сделала, я будто опять успокоился. Мне стало снова казаться, что судьба по-прежнему в моих руках. И действительно... Все случившееся до сих пор имело пока самое простое и естественное разъяснение. Ведь у многих же людей есть поместье с лугами и лесом. Точно так же, как и дети, которые были и у меня, и единственное, что могло бы, пожалуй, испугать суеверного и мнительного человека, это предсказание шрама. Но до зимы этого года... Он еще не появлялся на моем лбу. А теперь, вот видите, здесь. Я вообще не трус. Признаюсь вам, что я дважды дрался на дуэли, когда был еще офицером. И дрался при очень тяжелых и опасных условиях потом, лет восемь назад, вскоре после женитьбы, когда уже вышел в отставку. Но в прошлом году... Один господин по совсем ничтожному поводу, кажется, из-за какого-то недостаточно любезного поклона, стал требовать от меня объяснений, и я, я предпочел перед ним извиниться. При этих словах Умпрыхт слегка покраснел. Дело, конечно, уладилось вполне просто. не задев моей чести, но я все же знаю, наверное, что в другое время я всегда предпочел бы дуэль. А теперь испытывал только безумный ужас перед возможностью быть раненым противником в лоб и дать этим судьбе еще лишний козырь в руки. Но, вы, как видите, и это не помогло. У меня все-таки шрам на лбу. И в ту минуту, когда это случилось, я особенно глубоко, глубже, чем во все эти десять лет, сознал и почувствовал всю свою беспомощность перед неумолимостью рока. Это было нынешней зимой, так под вечер. Я проезжал по железной дороге расстояние между Клагенфуртом и Виллахом и находился в вагоне с несколькими совершенно незнакомыми людьми. Вдруг зазвенели и задребезжали стекла, и я почувствовал боль во лбу. Одновременно с этим раздался стук от падения какой-то тяжести на пол. Я схватился за лоб, он весь был в крови. Я быстро наклонился и поднял с пола острый-приострый камень. Перепуганные пассажиры в купе повскакали с мест. — Что случилось? — спрашивает кто-то. Увидев на моем лице кровь, все начали вокруг меня суетиться. Только помню один, живо представляю себе его, и сейчас сидит неподвижно, откинувшись на спинку дивана. На следующей станции принесли воду. Железнодорожный врач сделал мне перевязку, и меня, конечно, уже не страшила возможность смерти. Я знал, что рана заживет, но что останется шрам. В вагоне завязывается разговор. Общий разговор о том, намеренное ли это покушение или просто глупое озорство. Сидевший в углу господин молчаливо смотрит в пространство. В я выхожу. Вдруг за минуту перед этим господин тот подходит ко мне и говорит, «А ведь камень был пущен в меня, и прежде чем я успеваю оглядеться», Он поворачивается и исчезает. Так я и остался навсегда в неизвестности, кто он такой. Быть может, это был сумасшедший, страдавший манией преследования. Быть может, человек, имевший основание думать, что его преследует какой-нибудь оскорбленный муж или брат. Не знаю, что именно тут было, но верно только одно — я спас его тем... что лично мне суждено было иметь шрам во лбу. И спустя какие-нибудь две-три недели он красовался у меня вот здесь, на том самом месте, на котором я видел его тогда в видении. Мне становилось все яснее и ясней, что я вступил в борьбу с какой-то неведомой и враждебной силой, в неравную борьбу и с возрастающей тревогой ждал дня, когда исполнится, наконец, последняя часть предсказания. Весной мы получили от дяди приглашение приехать сюда. Мне ужасно не хотелось ехать, потому что, несмотря на то, что в памяти от видения не сохранилось ничего определенного, я все же боялся, что в имении дяди может оказаться... то проклятое заколдованное место. Жена моя, конечно, не могла понять причину моего нежелания ехать, и вот я только в начале июля решил приехать сюда вместе с ней и детьми с твердым намерением как можно скорее отсюда отправиться на юг, в Венецию или в Лидо. Вскоре после нашего приезда зашел разговор о вашей пьесе. Дядя сказал, что в ней есть две маленькие детские роли и попросил меня позволить играть их моим детям. Я согласился. Тогда же было решено, что роль героя возьмет на себя профессиональный актер. Вдруг через несколько дней мной овладел страх, что я опасно заболею и не в состоянии буду уехать вовремя. Поэтому я объявил на другой же день, что на некоторое время уезжаю на морские купания и при этом обещал, согласно дядиной просьбе, что к началу сентября непременно вернусь. В тот же день неожиданно было получено письмо от актера, отказывавшегося от своей роли под каким-то незначительным предлогом. Дядя мой страшно вспылил, потом попросил меня прочесть пьесу и посоветовать ему, кому бы из знакомых предложить эту роль. Я взял пьесу и, уйдя к себе, прочитал ее. Вы представьте себе, что я должен был испытать, когда дошел до места, где увидел дословное изображение того, что было предсказано мне на девятое сентября настоящего года. Еле дождавшись утра, поспешил я к дяде, чтобы сказать ему, что роль эту я сам берусь исполнить, и помню, ужасно боялся его отказа. Но дядя мой тут же согласился. И с этого момента все, по-видимому, приняло хороший оборот. Мы приступили к ежедневным и тщательным репетициям, так что сцену ту я повторил уже раз двадцать-пятнадцать. Я лежу на носилках, а молодая графиня Сайма стоит передо мной на коленях, закрыв руками лицо с волной своих дивных рыжих волос. И дети стоят около. Когда Умпрыхт кончил свой рассказ, взгляд мой опять остановился на конверте, лежавшем на столе, все еще нераспечатанном. Умпрыхт улыбнулся. — Ах, да! — Я еще не представил вам доказательств, — сказал он, разрывая печать. Из конверта выпала в четверо сложенная бумага. Умприхт развернул ее и положил на стол. Передо мной находился необыкновенно точный, словно мной самим составленный план заключительной сцены пьесы. Задний план слегка был намечен и обозначен подписью «Лес». Приблизительно на середине плана была схематично изображена мужская фигура и черта с надписью «Носилки». Под другими тоже бегло намеченными фигурами было подписано мелкими буквами, красными чернилами «Рыжая женщина», «Мальчик», «Девочка», «Люди с факелами», «Человек с поднятыми руками». Я обернулся к Умприхту и спросил, Что значит «человек с поднятыми руками»? — Ах, о нем я почти позабыл, — как-то нерешительно ответил он. — Вот что означает эта фигура. В видении моем был еще ярко освещенный факелами человек, совершенно лысый и бритый, в очках, с темно-зеленым шарфом на шее, с высоко поднятыми руками, широко раскрытыми глазами. В этот момент я был действительно поражен. С минуту мы помолчали, потом я с тревогой спросил, «Что же вы, собственно, думаете, кто это должен был быть?» «Я думаю, — спокойно ответил Умпрехт, — это, вероятно, кто-нибудь из зрителей или слуг, а то из крестьян». он начнет волноваться в последнем действии и даже будет готов броситься на сцену. Или, может быть, по странному капризу судьбы, капризу, который меня теперь уже, ей-богу, даже и не удивит, как раз в тот момент, когда я буду лежать на носилках, около меня на сцене очутится сумасшедший, вырвавшийся, положим, из больницы. Я покачал головой. «Что вы сказали? Лысый? Очки? На шее зеленый шарф?» «Теперь это все мне кажется даже еще более странным, чем прежде. Ведь человек, которого вы видели в вашем сне, есть действительно фигура или лицо, которое я вначале хотел вывести в пьесе, но потом раздумал и выбросил. Это должен был быть сумасшедший отец жены. О нем идет речь в первом действии, и я предполагал сделать так, чтобы он в последнем акте неожиданно вбежал бы на сцену. Ну а шарфы, очки... Это ведь личное дело актера, который мог их надеть... Или не надеть, ведь правда? Конечно. Разговор наш прервали. Жена Умприхта прислала за мужем, с которым до представления, вероятно, хотела поговорить. Он ушел, а я провел еще несколько минут в тщательном рассматривании плана, оставленного Умприхтом у меня на столе.